«Вы ошибаетесь, тут нет никакого оскорбления. Заблуждение солдат весьма понятно», — серьезно возразил ему капрал Бри. И он педантично стал объяснять ему, что в армии надо быть прежде всего в форме и принадлежать к какой-нибудь военной части, иначе нетрудно прослыть за шпиона. «В армии сейчас столько шпионов и изменников». Фабриций словно прозрел и понял, наконец, что он сам был виновником всех своих несчастий за последние два месяца. Тут между Капралом и маркитанкой возникли длинные споры относительно дальнейшей судьбы Фабриция. С чисто женским любопытством маркитанка без конца возвращалась к различным мелочам его приключений. «Сколько у тебя денег?» — вдруг спросила его маркитанка. Фабриция ответил без колебаний. Он был уверен в душевном благородстве этой женщины. В этом для фабриции была одна из привлекательных сторон всей Франции. В общем, у меня осталось около тридцати золотых наполеонок и восемь или десять монет по пять франков. «Теперь все для тебя ясно», — воскликнула маркетантка. «Ты должен выбраться из этой отступающей армии. Сверни на любую попавшуюся дорогу по правой стороне отсюда и при первой возможности запасись штатским платьем». — Никому не говори, что ты был в армии, иначе жандармы арестуют тебя, как дезертира. Ты очень мил, но недостаточно хитер, чтобы вступать в пререкание с жандармами. — Как только ты выберешься отсюда и наденешь штатское платье, уничтожь свой армейский пропускной билет и снова прими свое настоящее имя. Скажи, тебя зовут Вази. — Так вот, — продолжала маркетанка, только смотри, никому не говори, что ты участвовал в сражении и вообще ничего не рассказывай о своих приключениях. Когда ты захочешь вернуться в Париж, то отправься сначала в Версаль, а оттуда уже проберись пешком через заставу, как бы прогуливаясь. Меня только огорчает, что тебя легко могут надуть и обобрать. Долго еще говорила маркетантка. Но вдруг толпа, запрудившая дорогу, в паническом страхе побежала с криками: Казаки, казаки! Бери свою лошадь и беги, сказала маркетантка. Она начала слезать с лошади когда Фабриций обнажил саблю. — Ни за что! — Я дарю ее вам! Скачите! — Спасайтесь сами! — кричал он, ударив несколько раз плашмя саблей по лошади. Она помчалась галопом вслед за беглецами. Наш герой остался один. Он посмотрел на большую дорогу, которая только что была усеяна тысячной толпой, напоминавшей крестный ход. Теперь она осталась пустой. Беглецы побросали свои кивера, оружие, сабли и прочее. Он взобрался на холмик и снова стал оглядываться. Все было пусто. Он подобрал себе ружье, нашел ранец получше и побрел. Потом он сошел с дороги и присел поодаль, укрывшись во ржи. Сидя в пустынном поле, он стал размышлять о всех своих приключениях. Сосчитав свои деньги, он убедился, что у него осталось... Не тридцать наполеондоров, как он полагал, а только восемнадцать, кроме маленьких бриллиантов, которые он зашил в подкладку своих сапог. В одиночестве он стал перебирать свои мысли и во всем усматривать какое-то роковое предзнаменование. И внезапное бегство войск, и проходное свидетельство умершего гусара Було ему представлялись дурными приметами. Фабриций не сомневался что попадет куда-нибудь в тюрьму за проступки, совершенные гусаром Було. Фабриций вспомнил также, что со времени своего отъезда из Парижа он ни разу не написал своей тетке. «Бедная Джина!» — подумал он, — и слезы потекли у него из глаз. Вдруг он услышал возле себя шум. То был солдат, пустивший сюда пастись трех лошадей. Фабриций быстро вскочил. Завидев его, солдат испугался и Фабриций неожиданно ощутил желание разыграть настоящего гусара. «Одна из этих лошадей моя, черт возьми!» — крикнул он. «Но так и быть, я дам тебе пять франков. Приведи ее сюда!» «Что, ты смеешься, что ли?» — сказал солдат. Фабриций направил на него дуло своего ружья. «Давай лошадь, не то застрелю!» «Ну ладно, бери лошадь и давай пять франков!» Не успел еще Фабриций усесться верхом и поймать стремя, как мимо него просвистела пуля. Солдат выстрелил вдогонку. Час спустя фабрица ехал рысцой по большой дороге, все еще не теряя надежды встретить маркетантку или, по крайней мере, капрала убри. Уж очень хотелось ему узнать у него, участвовал ли он действительно в сражении. Все события казались ему настолько фантастическими, что он с трудом в них верил. Ему казалось, что он был бы на вершине блаженства, если бы уверовал, что он действительно сражался. Не переставая оглядываться по сторонам, Фабриций добрался к реке, протекавшей по болотистой равнине. Через реку был перекинут деревянный мостик. Перед мостом, направо от дороги, стоял одинокий домик, и на нем красовалась вывеска «Белая лошадь». «Тут я пообедаю», — сказал себе Фабриций. По ту сторону моста, верхом на лошади, сидел кавалерийский офицер с перевязанной рукой и грустным задумчивым лицом. В десяти шагах от него три кавалериста лениво покуривали трубки. «Мне следовало не переезжать через мост, а двинуться вдоль реки», — подумал он, придержав несколько свою лошадь. «Подъезжайте же, гусар!» — крикнул ему повелительный офицер. Фабриций сделал несколько шагов и остановился. «Вы, наверное, хотите отнять у меня мою лошадь?» — спросил он. «Да нет же, подъезжайте!» Фабриций посмотрел на офицера. Ему понравились его седые усы и открытое честное лицо. «Во имя чести я заклинаю вас остаться здесь. Возьмите на себя караул и предупредите всех стрелков и гусар, которых вы увидите, что полковник Лебарон находится на этом постоялом дворе и приказывает всем явиться к нему». «Уж слишком я молод, сударь, они меня не послушаются. Мне нужен приказ, написанный вашей рукой». «Он, пожалуй, прав», — сказал полковник, пристально вглядываясь в Фабрицию. «Напиши приказ, ля -Росс. Не говоря ни слова, ля вытащил книжку, вырвал из нее листок и, написав несколько строк, отдал его Фабрицию. Полковник со своими солдатами вошли на постоялый двор. Фабриций, посмотрев им вслед, остался на посту. Его поразил скорбный вид этих четырех людей, похожих на привидения. Оставшись один, он вынул бумажку и прочел. Полковник ле-барон 6-го драгунского полка, командир 2-й бригады 1-й кавалерийской дивизии 14 корпуса, приказывает всем кавалеристам, драгунам, стрелкам и гусарам, не переходя через мост, явиться в гостиницу под вывеской белого коня, что подле моста, где его главная квартира. Доносие на главной квартире подле моста ля -Сент 19 июня 1815 года. За полковника Ле-Барона, раненого в правую руку и по его приказанию вахмистер лярос рос уже около получаса стоял на страже у моста, когда увидел шесть конных стрелков и трех пехотинцев, которым он сообщил о приказе полковника. — Мы еще вернемся, — сказали ему четверо из конных стрелков и переехали через мост. Во время переговоров с двумя остальными стрелками исчезли и трое пехотинцев. Наконец, один из конных стрелков попросил Фабриция показать ему приказ и, забрав его, прибавил «Я передам его моим товарищам. Они не примену сюда явиться. Можете их ждать». И он поскакал галопом. Все это произошло в одно мгновение. Взбешенный Фабриций позвал одного из солдат, который в это время показался в окне белого коня. Солдат этот, оказавшийся Вахмистром, вышел из гостиницы и, приближаясь к Фабрицию, крикнул. — Саблю на голову! Вы на карауле! — исполнив приказание Фабриции, сказал. — Они увезли приказ. — Они раздражены после вчерашнего сражения, — сказал Вахмистр мрачно. — Я дам вам один из моих пистолетов, и если кто-нибудь снова вздумает ослушаться, стреляйте в воздух. Выйду я или сам полковник. Фабриций понял, что он был одурачен и сказал себе, что больше это не повторится. Вооружившись пистолетом, он гордо стал на часы. Вдруг он заметил семь конных гусар. Он загородил им дорогу и сообщил о приказе полковника. Они приняли приказ с недовольным видом, и один из них сделал попытку прорваться. Вспомнив о мудром совете маркетантки, что надо колоть, а не рубить, Фабриция опустила стрие своей большой прямой сабли и сделал вид, что хочет напасть на слушника. «Этот молокосос хочет с нами драться!» — воскликнули гусары. «Ему, видно мало убитых во вчерашнем бою!» Все разом выхватили сабли и набросились на Фабриция. Между ними произошла схватка, во время которой Фабриций получил несколько ударов саблей по руке и был довольно тяжело ранен в верхнюю часть бедра. Гусары, увидев, что дело зашло довольно далеко, оттеснили Фабриция и галопом умчались. Фабриций тотчас же выстрелил в воздух. В это время четверо конных гусар и двое пехотинцев приближались к мосту. Они издали наблюдали за всем происшедшим, и, вообразив, что Фабриций выстрелил в их товарищей, конные гусары пустились к нему галопом с высоко поднятыми саблями, как для настоящей атаки. Предупрежденный пистолетным выстрелом, полковник Лебарон выбежал из постоялого двора в ту самую минуту, когда гусары галопом подскакали к Фабрицию. Он приказал им остановиться. «Здесь нет никаких полковников!» — вскрикнул один из них и пришпорил лошадь. «Стой, негодяй!» — бешено закричал полковник, хватая его лошадь под узцы. «Я тебя знаю! Ты из роты капитана Генрие!» «Что ж, пусть сам капитан и отдает мне приказы. Капитан Генрие как раз был убит вчера!» — прибавил он, усмехаясь. «А ты проваливай!» С этими словами он хотел прорваться через мост и толкнул старого полковника, который упал. Фабриций, стоявший в двух шагах от них с открытой саблей в руке, стал нападать на гусар. Разъяренный гусар обернулся к нему и нанес ему сильный удар, который ранил Фабриция в руку. Наш герой упал. Воспользовавшись этой суматохой, гусары галопом поскакали и исчезли. Прибежавший вахмистер подошел к раненым. Фабриций был уже на ногах. Хотя рана его мало беспокоила, но крови он терял много. Полковник тоже поднялся. Он был только оглушен падением, но не получил ни одной раны. Теперь я сам останусь на мосту и попробую удержать этих безумных беглецов. Позаботьтесь об этом парне, которого я так не кстати здесь поставил. Отведите его на квартиру и перевяжите ему руку. Можете взять одну из моих рубашек. Все это произошло почти мгновенно. Ранения фабриции были несерьезны. Ему перевязали руку бинтом и хотели устроить в верхнем этаже, но фабриций запротестовал. Его уложили на свежей соломе в том самом стойле, где была привязана его лошадь.